Глава восемнадцатая Его Величество еще заканчивал говорить последние слова, когда у него запеликал линкер. Небрежно махнув нам с Себастьяном рукой, чтобы не мешали, он ответил на вызов. «Ваше Императорское Величество», — раздался мужской голос. «Мы все обследовали по вашему приказу. Сюда срочно нужно прислать и желательно ни одного». Себастьян тут же подобрался и подошел к брату. Я тихо встала и собралась выйти из кабинета, чтобы не мешать. Но, к моему удивлению, Его Величество жестом остановил меня и велел сесть. А его собеседник продолжил. «Здесь древнее захоронение, причем настолько древнее, что даже местные о нем не знали. Или же, что вполне вероятно, тут когда-то приносили кровавые жертвы богам, здесь же их и закапывали». «Все плохо?» — спокойно спросил император. «Я не некромант, ваше императорское величество», — чуть извиняясь, — ответил мужчина. «Точного ответа дать не могу, мы ведь искали совсем другое. Но даже моих способностей хватает, чтобы понять, захоронение может встать в любой момент. Очень сильные эманации более смерти. Нужно нескольких некромантов, а еще бы лучше перезахоронить». «А еще нет поблизости?» Вмешался в разговор Себастьян и встал так, чтобы собеседник императора его видел. «Приветствую вас, лорд Дальтехо. Как хорошо, что вы тоже здесь. Капища пока не нашли, ищем. Лорд, я бы попросил вас приехать как можно быстрее. Похоже, мы поисковыми заклинаниями разбудили покой неупокойных. Как бы они ни встали. Тут ведь совсем рядом город. А некромантов-фулиграсов практически нет. Понял». Мы с лордом Найтоном прибудем сегодня к ночи. Вы пока отойдите подальше от захоронения и воздержитесь от использования магии. Я все осмотрю, если понадобится, к утру подъедут еще некроманты из Академии. Мужчины обменялись еще несколькими непонятными мне фразами и попрощались. — Иржена, — окликнул меня его величество, — ты не могла бы пригласить сюда княжеча Таймира и Найтона? — Да, конечно. Я встала и пошла к двери иржи позвал меня себастьян когда я уже взялась за ручку ты была права в этом месте нельзя строить горнолыжный поселок там древнее захоронение нам с нам нужно ехать чтобы упокоить мертвяков если они встанут от города ничего не останется когда я привела княжичей и отца грега император и себастьян снова разговаривали с кем то по линкеру как только мы вошли владыка сразу же подозвал жестом таймира А из линкера раздался голос князя Леграсов. Таймер, я жду тебя во дворце вместе с его величеством и лордом Дальтехо. Лонна и Донна с тобой?» «Да, отец. Что-то случилось?» «Случилось. На месте все расскажем. Твоя подруга Иржина каким-то образом...» «Вот как она это делает?» С досадой задал он вопрос. «Что делает?» — осторожно уточнил Таймир и покосился на меня. «Князь, леди Ржина не только моя родственница, но еще и работает на корону. Я, кажется, уже говорил об этом. У нее свои способности, мы очень ценим ее как сотрудника», — холодно сказал император. Мужчины закончили разговор, договорившись встретиться через пятнадцать минут в кабинете императора. После этого Себастьян, лорд Найтон и Таймир отправились прощаться с гостями, А меня император попросил задержаться. — Ирже, есть еще какие-нибудь предчувствия относительно той территории? — Нет, лорд Дагорн, есть не ощущения, а скорее размышления. Возможно, имеет смысл поспрашивать близняшек, не учудили ли они чего-нибудь в этом месте. С их способностями девочки запросто могли разбудить древних мертвецов. — Ох уж эти близняшки! Стихийное бедствие, а не девчонки! — Учту. Император направился в сторону двери, но вдруг резко передумал и вернулся ко мне. Подошел, взял меня за руку и поцеловал пальчики, для чего ему пришлось склониться. — Мне жаль, что я даже несколько часов не смог провести спокойно в приятном обществе. Специально освободил сегодняшний вечер, и опять не сложилось но я очень надеюсь, что мы сможем еще раз увидеться и спокойно пообщаться. В его голосе отчетливо прозвучали грустные нотки, а в глазах на самом донышке проглядывала усталость. — Конечно, ваш лорд Дагорн, обязательно. Улыбнулась я мужчине, и на какое-то мгновение мне стало его жаль. Это ж какая нелегкая жизнь, наверное. Работа, работа, еще раз работа. Заботы об империи, подданных, постоянные проблемы, требующие внимания. Я по папе знала. Он хоть и не правитель, но работал очень много и с большим трудом выкраивал минуты для меня. А потом сидел ночами в своем кабинете, наверстывая время. В следующие дни мы с Грегом не видели ни императора, ни придворного мага. А Себастьян и Лорд Найтон разбирались с потревоженным захоронением. Так что мы были предоставлены самим себе. Приезжали с утра в императорский дворец, я звонила капитану Травису, и к нам навстречу шли кто-то из его парней и один из двух магов, закрепленных за отделом. Чаще всего это был господин Лурмас, довольно мрачный тип, лет сорока. Не знаю, чем уж он так хорош, как специалист, но человеком оказался пренеприятным. Цеплялся ко мне постоянно с какими-то замечаниями и советами. Сюда не ходи, туда не смотри, это не трогай здесь не садись, там не вставай. Стоило мне остановиться возле какой-нибудь понравившейся картины или статуи, как он тут же подходил и начинал оттеснять меня с этого места. Мол, леди, вы нашли, а дальше я сам. А что сам, если я всего-то посмотреть хотела? Я терпела из последних сил, объясняя ему это и пытаясь оставаться вежливой. Так как наш непосредственный начальник Себастьян отсутствовал, пожаловаться на вредного мага было некому. А мои прямые намеки Лурмас игнорировал. В итоге после таких прогулок я уходила из дворца злая как собака. Никаких нервов не хватало, чтобы сохранять хорошее настроение после того, как тебе несколько часов капали на мозг умными комментариями и дельными советами. Ехала домой, переодевалась и уезжала на трек. Правда, со слов Лидии Стель знала, что подготовка к празднованию наших с Грегом дней рождения во дворце шла своим чередом, так что наряд я приготовила заранее. Вот и сегодня к обеду я была готова на преступление. Просто руки чесались взять какой-нибудь тяжелый предмет и врезать как следует по голове этому противному мужику. Так он меня достал. «Грег, закругляемся на сегодня» мрачно сказала брату, отведя его в сторону. «Я уже видеть не могу этого Лурмаса. Улис какой-то. Как только Себастьян вернется, я поговорю с ним, чтобы нам в компаньон давали любого другого мага, лишь бы не этого...» Окончание фразы я проглотила, дабы не ругаться вслух, нецензурно. «Ага. Ты сейчас куда? На трек опять?» Грег потянулся. «Нет, съезжу в салон красоты». Завтра ведь праздник, нужно подготовиться. Но сначала зайду к Травису. Ладно, тогда до завтра. Быстро чмокнув меня на прощание в щеку, Грег помахал рукой и ушел. Лурмас и один из парней капитана тоже ушли, а я еще постоял у окна, глядя на проплывающие облака и стараясь успокоиться. Вот до чего же бывают противные существа? Кошмар какой-то. И ведь не ругается, не скандалит но умудряется довести до белого коленя. Минут через пять я все же взяла себя в руки, поманила Руби и медленно побрела по дворцу в сторону выхода. На придворных внимания не обращала. Они были привычны, как мебель. Суетятся, смеются, общаются. Поэтому раздавшийся за спиной оклик застал меня врасплох. Я едва не сбилась с шага. — Леди Эльбланк! — громко позвал мужской голос. На долю секунды я окаменела, но хватило выдержки не обернуться и продолжить идти. «Леди Эльбланк, подождите!» Сзади послышались торопливые шаги, и чья-то тяжелая рука легла мне на плечо. Резким движением сбросила ее и обернулась. А Руби чуть присела, готовясь в любую секунду наброситься на неизвестного. Она почти всегда прогуливалась в режиме невидимости, чтобы не пугать народ и не привлекать ненужного внимания. Да и мне так спокойнее было чувствовать, что она рядом, но в то же время понимать, что о ней почти никто не знает. «Простите», — холодно произнесла я. Передо мной стоял высокий светловолосый мужчина средних лет в дорогом костюме. Пальцы его украшали многочисленные перстни, а на боку, под полами расстегнутого пиджака, был виден короткий кинжал в драгоценных ножнах. «Почему вы не откликнулись? Я же вас звал!» Обвиняющий заявил мне этот неизвестный. Меня вы не звали. Кто вы вообще такой? Почему позволяете себе хватать меня? процедила, глядя ему в глаза. Ах да, сделал он вид, словно только что вспомнил. Позвольте представиться, леди Эльбланк, лорд Лериястартан Бракаст. Очень приятно, лорд Лериястартан Бракаст. Ядовито произнесла я. «Только это не объясняет, с чего вдруг вы позволяете себе хватать руками представителя императорской семьи, да еще и называть меня чужим именем. Судя по тому, как вы держитесь, при дворе вы не первый день, а значит, прекрасно осведомлены, кто я такая. Но если вдруг вам это неизвестно, что маловероятно, то представлю сама». Леди Иржина Тель-Арес Ден-Агилар. «Простите, дорогая леди, не хотел вас пугать». — воскликнул он. — Я ведь вас звал, увидел землячку, обрадовался. Хотел узнать, как обстоят дела в Светлой Империи, а вы убегаете. — Что, простите? — Я сделала вид, что изумлена. — Вы о чем вообще? — Ну, как же. О нашей с вами родине. Как поживает ваш батюшка? Я слышал лорду Маркесу нездоровиться последние месяцы. м М-м-м... Лорд... — Танбракаст, вы меня совершенно запутали. Мне, право слово, жаль, что этому господину не здоровится. Но при чем тут я, мой батюшка из Светлой Империи? — Мой отец, лорд Найтан Тель-Ариэс Данагилар, здоров и сейчас уехал из Колпиата по служенным делам. Я могу уточнить у леди Эстель, но, насколько я знаю, с его здоровьем все в порядке. Похлопала я ресницами. А внутри все похолодело от страха. Этот тип меня явно узнал и сейчас пытался устроить провокацию. И папа... Папа болен? Леди...» Укоризненно протянул он и покачал головой. «Нехорошо». «Лорд Танбракаст, вы тратите время на совершенно непонятные мне вопросы. И кто вы такой? Вы так и не соизволили мне сообщить?» «Ах, да». Я представитель нашего с вами императора в темной империи. Мужчина растянул губы в фальшивые улыбки. Нашего с вами императора, но в темной империи? Задумчиво повторила я. Не очень понимаю. Мой император, а также родственник, его императорское величество, лорд Дагорн. А вот кто ваш император? Судя по прежним вашим словам, вы родом из Светлой Империи. Я правильно поняла? Разумеется, дорогая Иржина, разумеется. Я вам недорогая, и уж тем более не Иржина. Я леди Иржина Теллиарез Денагилар. И впредь будьте любезны не фамильярничать. Отрезала я прищурившись. Вас немного извиняет то, что вы обознались, приняв меня за другую девушку с таким же именем. Но сейчас, когда ваша ошибка разъяснилась, прошу меня не задерживать. Всего хорошего. Отвернулась и пошла вперед, чувствуя, как мою спину буравит неприязненный взгляд. И что ему нужно? В Темной Империи я появилась давно, миновало более девяти месяцев, но этот тип решил заговорить со мной только сейчас. Что его на это подвигло? Что-то с папой? Вряд ли. После нашего памятного разговора с императором, я ни секунды не сомневалась в том, что он держит руку на пульсе и следит за ситуацией. Значит, он не только в курсе того, что происходит в моей жизни, но и отслеживает новости о моем отце. Не сам, разумеется. Для этого у него есть специальные сотрудники. Если бы были какие-то новости, касающиеся меня, он бы мне рассказал, уверенно. Я шла по коридору, пытаясь вспомнить, видела ли я когда-нибудь раньше этого реля Астротан-Бракаста. Во время прогулок по дворцу в компании Грега точно его не встречала, но допускаю, что он мог наблюдать за мной из-под тишка. На приеме? Присутствовал ли он на том памятном приеме, когда было объявлено, что меня удочерил лорд Найтон? Не могла вспомнить. Вроде бы времени совсем немного прошло, но его лицо среди тех, кого я видела там, В памяти не всплывало. Дойдя до двери, на секунду приостановилась, ожидая, пока один из гвардейцев, стоящих на карауле, ее распахнет. Прошла дальше. — Леди, — вежливо позвал меня кто-то. — Как о вас доложить? — Что? — рассеянно посмотрела на мужчину, перегородившего мне дорогу. — Прошу прощения, леди. Я лишь хочу уточнить, вам было назначено заранее? Или доложить, что у вас что-то срочное? — О, господин Леандр, я задумалась и не сразу вас узнала. С улыбкой извинилась, глядя на секретаря лорда Дагорна. Оказалось, я так углубилась в свои мысли, что не заметила, как ноги сами принесли меня к кабинету императора. И сейчас я стояла в центре приемной. Я скорее по личному вопросу, чем по служебному. Его величество занят? — Для вас нет, леди, у меня распоряжение впускать вас в любое время дня и ночи без промедления, даже если идет совещание. Я просто хотел уточнить, было ли вам заранее назначено, или же что-то случилось, чтобы доложить подробно его величеству. Прошу вас. Он распахнул двери, пропустил меня вперед и сразу же скользнул следом. — Ваше императорское величество, к вам, леди Ржина, по личному вопросу. Поклонившись, произнес секретарь и сразу же удалился. — Эржина, проходи, — махнул мне рукой владыка, указывая на удобное кресло для посетителей. — Добрый день, лорд Дагорн. Я тоже сделала церемониальный поклон, но прошла к его столу, а не к мягкому креслу у стены. Можно вас ненадолго отвлечь по личному вопросу? — Разумеется. Садись, почему то одна. — «Где грек где маг и охранник?» «Мы уже закончили на сегодня, и я всех отпустила. Грег домой поехал. Кстати, насчет мага потом тоже хочу поговорить». С досадой поморщилась, вспомнив противный характер Лурмаса. Но сейчас я по другому вопросу. Я подробно рассказала о встрече с представителем Светлой Империи при дворе императора Дагорна. Поэтому у меня два вопроса. Закончила я свое повествование. «Был ли лорд Релиастер на памятном приеме, когда меня принимали в вашу семью? И... с папой все в порядке? Или есть нечто, о чем я не знаю?» Император откинулся на спинку кресла и стал задумчиво постукивать карандашом о столешницу, глядя на меня, но в то же время сквозь меня. «Лорд Дагорн!» Тихонько позвала я его через пару минут, так как пауза затягивалась, а у меня от волнения в груди все застыло. Неужели? С лордом Маркосом все в порядке. Он здоров. Вернулся на службу после длительного отдыха на морском курорте. По-прежнему возглавляет то же направление, что и раньше. Любовницу не сменил, рядом с ним все это время продолжает крутиться некая леди Айна, думаю, ты ее знаешь. Ходили слухи, якобы она забеременела и, возможно, свадьба, но они не подтвердились, так что детей у лорда Эльбланка кроме тебя нет. Поиски твоего навигатора тоже прекратились четыре месяца назад, он признан пропавшим без вести, а его имущество весьма скромное, кстати, перешло в казну короны. Тебя за все эти месяцы упоминали в прессе только однажды. В день твоего рождения лорд Маркос и некая девица Валиса Дерфоликс ездили на кладбище с цветами. Их там подкарауливали журналисты, так что на следующий день в прессе появились фотографии, как они вместе ставят к памятнику на твоей могиле корзины с белыми розами. Я не смогла сдержать вздух, услышав этот рассказ, и расслабилась с папой все в порядке. Слава богам! И Свали тоже все хорошо. Ее не коснулась история моего побега. И пусть она считает меня мертвой, зато она сама жива и не пострадала так, как Лексин. — А вот на приеме лорд Танбракаст не присутствовал, его не приглашали, так как он не является подданным Темной Империи, — продолжал говорить император. И мне очень интересно, с чего он вдруг решил активизироваться. — Не знаю, лорд Дагорн, но ему удалось меня напугать. — тихо ответила я. — Я разберусь с этим. В любом случае никаких явных действий, угрожающих тебе, ему предпринимать смысла нет. Он, конечно, редкостный подонок, но должен понимать, что сейчас ты член императорской семьи, и ему с рук не сойдет, если попытается причинить тебе вред. Но на всякий случай будь внимательна. Без твоей гончей никуда не выходи, и в ближайшие дни воздержись от поездок на треке. Руби ведь там не бегает рядом с тобой, так что... — Я поняла. Спасибо. — Ты помнишь, что завтра праздник? Утром вы с Грегом не приезжаете на работу, вам нужно подготовиться к вечеру. — Себастьяна в Колпиате все равно еще нет, он прибудет только к началу мероприятия. Так что вопрос относительно мага решишь с ним позднее. Ну, а вам с братцем нужно быть свеженькими и нарядными. Все-таки отмечаем твою совершеннолетие. Да и Грегориевну исполнилось двадцать пять лет. А насчет Танбракаста... Я прикажу собрать сведения, с чего вдруг он мог проявить к тебе интерес. Опасаться вряд ли стоит, да и не успеет он так быстро что-либо провернуть а на завтрашний вечер он не приглашен. «Ступай, будь осторожна», — кивнул мне лорд. Собственно, этим я и занималась, остаток сегодняшнего дня и половину следующего. Вот за что не люблю различные мероприятия такого высокого уровня, так это за необходимость тратить огромное количество времени, дабы не ударить в грязь лицом. Это необычное посещение театра или концерта, когда можно только прихорошиться и все». О, нет, в императорском дворце собираются представители и представительницы всего высшего света, и сложно найти более ярко выраженный серпентарий. Будут не просто смотреть на тебя, но и оценивать все-все-все. Какое платье, какая обувь, какой макияж, цвет помады, есть ли у тебя румяница или бледна. И упасите боги, если вдруг отколется микроскопический кусочек лака на ногтях, Или найдется недостаток в макияже? А прическа? Выбилась прядка, Какой кошмар! Замялась складка на одежде? Катастрофа! И, разумеется, драгоценности. Нельзя прийти на мероприятие, которое проходит в императорском дворце, в скромных драгоценностях или совсем бизонах. Это же мавитон, нужно блистать, сверкать и сиять. И чем крупнее и дороже то, что вы на себя нацепили, тем лучше. Фамильные драгоценности требуют того, чтобы их выгуливали. А куда их носить в наше стремительное время? На прогулку в парк или в салон красоты? А ведь женская половина представителей высшего света в подавляющем большинстве не работает. Им это ни к чему. Их задача блистать на приемах и тратить деньги. Вот и остается показывать всем свои богатства на балах приемах и званных ужинах. Мне пришлось вытерпеть в салоне красоты множество процедур по уходу за телом, лицом и волосами. Да еще и дома добавила. Леди Эстель прислала мне в помощь Анику, ту горничную, что была приставлена ко мне, пока я жила в особняке. Госпожа Клариса не могла помочь с прической, а Дарик и Норрель тем более, поэтому помощь Анике оказалась весьма кстати. Забрать меня должны были Себастьян и Грег. Мы договорились, что на машине я не поеду, чтобы не помять платье, а они вдвоем перенесутся за мной и заберут. К назначенному часу я была полностью готова. Красное платье с обтягивающим лифом, косой бретелью через одно плечо и летящей длинной юбкой из струящегося многослойного шифона. Никаких вышивок или отделки драгоценными камнями, только сложный крой, драпировка, и глубокий оттенок ткани, подходящий к цвету моих волос. Туфельки на высоких каблуках, капелька духов и макияж с акцентом на глаза. Идеальная высокая прическа, а вместо диадема крупная, но очень изящная закока в виде длинной веточки с цветами из бриллиантов. Подарок лорда Дагорна на новоселье. Неожиданный выбор подарка на такое прозаическое мероприятие, но он император ему виднее прочие украшения были из моих личных запасов и подбирала я их так чтобы они гармонировали с этой заколкой тяжелые серьги широкий браслет кулон кольца раздался звонок в двери я пошла встречать гостей леди ржина мне навстречу спешила клариса там за вами последние слова она почему-то произнесла шепотом «Да-да, спасибо, Клариса, я их ждала». «Их?» — тихо спросила она. А мы с Руби уже входили в гостиную. «А где...» «В смысле, добрый день, лорд Дагорн?» — поспешно исправилась я. «Ирже!» — глухо ответил император, медленно осматривая меня с ног до головы и обратно. «А где Себастьян и Грег? Я думала, это они за мной». «Мы договаривались...» «Мы немного переиграли. Себастьян перенес во дворец Грега Найтона и Эстеля. Я за тобой». «О, спасибо», — растерянно ответила я. «Как-то не привыкла, чтобы за мной пребывал личный император в качестве сопровождающего». «У меня подарок на твой день рождения. Раз уж я прибыл к тебе домой, то решил здесь его и вручить». Его Величество пересек комнату и открыл передо мной футляр для драгоценностей, который до того держал в руках. — Это комплект к заколке. Не хочешь надеть вместо твоего кулона? — Какая прелесть! — выдохнула я и осторожно провела пальцем по изящным бриллиантовым цветам. — С удовольствием! Сняла тот кулон, что надела перед этим, И император сам застегнул у меня на шее свой подарок.